Часть 11. Глава 73. Фишер. Просто Фишер. Ну, где вы там? Застряли в робке. Скоро будем. Отозвался, Евтюхин. Поторопитесь. Клиент уже подъехал. Никаких вам джипов с автоматчиками и крупнокалиберных пулеметов в кузовах а также вертолетов в сопровождении и подводных лодок с ядерными ракетами. Сына мадам-премьера встречали в Москве по-европейски скромно. Он разъезжал по столице всего-навсего в Аурусе, почти как у президента, с шофером и одним-единственным охранником. Зато в костюмах от Хью нашего босса каждый, а водитель еще и в обязательной форменной фуражке. Лимузин. Остановился у модного ресторана на Таганке. Охранник пули выскочил наружу и отворил заднюю дверцу. Мелкий темнокожий мужичонка в небесно-голубых джинсах, хрубашонке пола и макасинах на босу ногу неторопливо покинул салон и походкой первого в всех парня направился ко входу. Секьюрити, только что давший отворот поворот чем-то ему не глянувшейся паре, Услуживо распахнул перед ним дверь. Таурус смещен, занял место на парковке. Водитель с охранником выбрались наружу, закурили и принялись трепаться. Они не то чтобы напрочь утеряли положенную по инструкции бдительность, просто не думали ее проявлять. Но ну, смысла не было. Оба прекрасно понимали, что находились там и тогда исключительно для придания статуса клиенту. Именно по этой причине ни тот, ни другой не обратили ни малейшего внимания, как я припарковал по соседству крупный внедорожник, полностью перекрыв при этом обзор для штатной охраны парковки. Рация на передней панели подала голос. Внимание, подъехала девушка. Янина покинула авто и походкой от бедра двинулась к ресторану. В золотистого цвета платье до колена с продуманным глубоким декольте, простая, явно не дешевая прическа, умело нанесенный макияж, создававший эффект практического отсутствия косметики на лице и подчеркивающий природную красоту. Распахнутые, голубые, глубокие, как озера в суоми глазищи, пухлые, без малейшего набега на присутствие ботокса, чувственные губы. Прямой, точеный носик. Лично я откровенно ей залюбовался, а сидевший рядом Воскресенский тяжко вздохнул. Ему стало нестерпимо больно, что такая девушка идет в ресторан не с ним, а на полную романтики встречу с кем-то другим. — Ты уж держись, — только и смог сказать в утешении я. Вот это вам что-то такое прошипел сквозь зубы в ответ.